Глава 4. За стадионом был лес, темный, неприветливый и тихий, будто затаившийся хищник. Между воротами лесом было метров двести открытого пространства, и по бокам стоял высокий решетчатый забор, образуя коридор шириной метров десять. В воздухе раздавалось гудение, заборчик-то под напряжением, значит, шансов перелезть и свалить нет. Под ногами был разбитый асфальт, покрытый пылью и сухими листьями. Я быстрым шагом двинулся вперед, оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, где вообще нахожусь. Вокруг была сплошная темнота, не единого огня, но по левую руку я увидел трехэтажное здание, с зияющее пустыми окнами, а по правую — ржавеющий остров грузовика. Выходит, мы в каком-то заброшенном городе, достаточно крупном, судя по размерам стадиона, но оставленном уже давно. «Награда от зрителя. 10 кредитов. Награда от зрителя. 25 кредитов». «Ого! За что это? За то, что я надавал лопатой другим бегунам? Что же, спасибо!» «Давай быстрее!» — раздался за спиной голос рыжий. «На прогулку, что ли, вышел?» «Заткнись, девятка!» — не оборачиваясь, бросил я. «Сам заткнись! Остальные стартовали!» Я бросил взгляд через плечо и увидел, как бегуны, расталкивая друг друга, ломанулись по огороженному забором коридору. Кому-то не повезло. Он споткнулся и упал. Подняться никто не помог. Напротив, победняги топтались, и шансов встать у него становилось все меньше с каждой секундой. Я перешел на бег и, подбегая к лесу, едва успел затормозить. Рыжая пронеслась мимо и только чудом не угодила в ловушку. «Капкан! Два капкана! Замаскированы в траве прямо на опушке. Расчет на то, что бегуны будут торопиться и влетят в них на полном ходу». «Капканы!» — крикнул я, указав на землю, и двинулся дальше в лес. «Твою мать, как темно! Я не стал покупать фонарик в расчете на то, что его свет сразу выдаст меня охотником, но теперь пожалел о своем решении». Позади раздался характерный ляски и сразу следом... Визгливый вопль. Кто-то все же наступил в капкан. — Снимите его, а? Снимите, сука! — Сам снимешь. Да и зачем тебе помогать? С поврежденной ногой ты не сможешь бежать и все равно обречен. Проверяя землю перед собой с помощью лопаты, не хватало и мне в капкан лететь или в другую ловушку, я отошел подальше и присел возле дерева. В лесу тут и там раздавались голоса, Хрустели под ногами ветки и мелькали редкие огоньки. Люди бежали наугад, не зная, в какой стороне находится вожделенная точка сохранения. А у меня есть классный бонус. Читерский. Почему-то такое слово пришло мне в голову, хотя я не очень понял, что оно значит. Я открыл карту местности, посмотрел на нее пару секунд и недовольно хмыкнул. Карта была почти бесполезна. Неровный четырехугольник, обозначающий местность, коротким пунктиром обозначался вход мигающей точкой мое местоположение. Больше никаких обозначений. Дерьмо! Что толку от этой карты? Где здесь точка сохранения? Конечно, это было бы слишком просто, но я все-таки надеялся. Не такой уж и читерский бонус мне достался. Никаких обозначений воды тоже не было. «Надо полагать, что лодочная станция находится рядом с водой. Так ведь? Ладно, не буду пороть горячку. Время подумать есть. Охотники пойдут за нами только через полчаса». «Запрещено находиться на одном месте дольше 10 минут». Уведомление перед глазами напомнило, что есть и другое ограничение. «Ты бегун, так что беги, не нехрен отсиживаться». «Ладно, ладно». Дайте мне еще немного пораскинуть мозгами. Финиш должен находиться далеко от старта. Не зря нам дали 6 часов. Дальше всего от точки входа левый верхний угол карты. Возможно, стоит направиться туда. Гарантий никаких, но лучше попробовать, чем сидеть и сомневаться. Я залез в магазин и отыскал фонарь. Мог себе позволить только маленький фонарик за 30 кредитов. Такой же, «Как купил две пятерки!» «Что ж, на первое время пойдет, а там посмотрим!» Я произвел покупку и намеревался дождаться дрона, но вместо этого пришло уведомление «Координаты получены!» и на карте зажглась маленькая точка. «О как!» Мне выдали местоположение тайника. Я поднялся и двинулся в нужную сторону, продолжая проверять каждый шаг с помощью лопаты. Наткнулся на растяжку, слава богу, без рысчатки, просто натянутая леска. Если споткнешься на бегу, пропашешь носом землю, приятного мало. Фонарик был закопан в нескольких сантиметрах под землей и замотан в пакет. Хорошо, что у меня была лопата, ведь прямо над фонариком в земле было несколько осколков стекла. Если бы я копал руками и был без перчаток, то, наверное, бы порезался. Вот же, сволочи, даже рядом с бонусом сделали подлянку. получив фонарики пару порезов плюс вероятность заражения крови в подарок. Я смахнул с лопаты прилипшую землю и только сейчас сообразил, что в лесу было сухо. Дождь во время первого этапа шел только на стадионом. Это подтвердило мою догадку о том, что осадки были искусственными. Специально, чтобы добавить драматизма в гонку за жетонами. Я включил фонарик. Светит слабенько, почти не разгоняя тьмы, зато демаскирует на все сто. Но все же лучше, чем ничего. Я примотал фонарь к левому запястью с помощью клейка ленты и чуть не вздрогнул от внезапно раздавшегося шума. Где-то впереди раздались собачий лай и следом испуганный крик. «Надо же, у нас здесь не только ловушки, но еще и псы!» «С каждой секунды становится веселее!» Стараясь не обращать внимания на вопли, я вновь открыл карту и определил направление. «Решено. Иду к левому верхнему углу. А там посмотрим». Освещая путь фонариком, я двинулся вперед и буквально через несколько шагов наткнулся на труп далеко не первой свежести. Собственно, это был всего лишь скелет со шметками плоти. Но в свете фонарика я отчетливо разглядел остатки серого комбинезона бегон из предыдущего шоу сто процентов его как раз собаки или другие хищники не удивлюсь если кроме собак здесь обитают волки или даже гребаные медведи я на всякий случай перевернул мертвеца с помощью лопаты и не зря под ним лежала серебристая карточка подобрав которую я получил уведомление обнаружен тайник плюс 50 кредитов «Эй, ублюдок!» Я обернулся на голос. Сквозь саросли ко мне вышли три бегуна. Двое держали в руках палки, а у третьего был выкидной нож. Те, что с палками, были очень похожи друг на друга. Вряд ли братья, скорее репликанты из одной партии. «Ты решил, что самый крутой тут, да?» — спросил вооруженный ножом бегун 37. «Да», — кивнул я. «А ты решил, что нет?» «Вот сейчас мы и посмотрим!» Бегун 37 двинулся на меня, те, что с палками не спешили нападать. Видать, не такая уж и слаженная команда. Это мне на руку. Я бросился вперед, нанося удар лопатой. Обманный замах. Сделал вид, что собираюсь ударить в голову, а потом резко пригнулся и врезал по колену сбоку. Нога 37-го подогнулась, он заорал но удержался на ногах и замахал ножом, заставляя меня разорвать дистанцию. Трисемь попытался снова напасть, но не смог. Даже через комбинезон было видно, что я выбил ему коленную чашечку. С таким увечьем особо не походишь. Травма колена — это охренительно больно! Чего вы встали?» — заревел бегун, указывая на меня ножом. «Бейте его!» «Вам это надо, парни?» Спокойно спросил я, поочередно взглянув в глаза товарищам тридцать седьмого. «Время-то идет. Скоро выйдут охотники. Идите по своим делам. Ищите бонусы. Я вот только что нашел пятьдесят кредитов, значит, и вам повезет». «Сука, заткнись!» — ревел тридцать седьмой. Его лицо покрылось потом, глаза заблестели от боли и страха. Он понимал, что пушистый северный зверек уже на подходе. — Ты знаешь, куда идти? — спросил один из бегунов. — Только предполагаю. Туда. Я указал то же направление, куда собирался двинуться сам. Почему бы и нет? Оба бегуна бросили последние взгляды на опокалеченного лидера и растворились в ночном лесу. — Суки! Вы меня кинули, суки! — Конечно, кинули, — сказал я. Думал, будут защищать тебя до последнего. — Нахрена? Мне тут сказал кое-кто. В этой игре надо спасать только собственную задницу. — Да пошел ты, пидор! Решил, что он самый крутой! А тебе, я вижу, завидно стало. В темноте заморгал приближающийся красный огонек. К нам подлетел дрон и завис на почтительном расстоянии. Черный глазок камеры неотрывно смотрел на потеющего говнюка с выбитым коленом. «Выдано задание. Убить бегуна 37. Награда – рейтинг плюс один. Штраф за игнорирование – 55 кредитов». «Хотите, чтоб я убил его?» – я театрально развел руками, играя на камеру. «Всего за единичку рейтинга? Это несерьезно!» «Чего? Чего, бля?» Три-семь завертел головой, не сразу заметив дрон. «Эй, слышь! Не надо!» «Ты вдруг жить захотел?» Ну мы же на шоу! Должно быть весело!» Я уже начал получать удовольствие от игры на камеру. Представил себе зрителей, которые сейчас находятся очень далеко перед своими экранами, но видят и слышат меня без задержки. «Я в прямом эфире, детка!» «Я участник популярного шоу и должен играть, а не просто выживать». Не знаю, почему я так думал, но внезапно ощутил себя в своей тарелке, будто примерил давно обжитый удобный образ. «Награда от зрителя. 300 кредитов. Комментарий. Замочи эту мразь». «Отлично. На это я и рассчитывал». «Как называется шоу 3-7, ты помнишь?» Да что ты делаешь, сука, пошел ты! Волоча покаличенную ногу, бегун стал отступать спиной вперед. Дрон слегка повернулся, чтобы он попал в кадр. Шоу называется Последний живой, сказал я. Значит, в конце останется только один, и это точно будешь не ты. Я бросился вперед. Бегун от неожиданности дернулся, и покалеченная нога не дала ему устоять на месте. 37-й упал, и несколько беспощадных ударов оборвали его мучение. Задание выполнено. Награда рейтинг плюс 1. Текущий рейтинг Д3. Награда от зрителя. 10 кредитов. Награда от зрителя 10 кредитов. Награда от зрителя. 99 кредитов. Комментарий. В следующий раз больше жести. Больше жести? Я оскалился, поворачиваясь к камере. Это можно, это я устрою. Не жалейте наград, ребята. обещаю будет весело. Запрещено требовать награды у зрителей. Сразу вылезло возмущенное уведомление. Эй, да я и не требую. Я обещаю, что будет весело, если будет достойный донат. Это сделка, слышишь, система? Никакого вымогательства. Дальнейших уведомлений не поступало, и я решил, что такое объяснение систему удовлетворило. Награда от зрителя. Тысяча кредитов. Комментарий. Красавчик. А вот это уже серьезно. Спасибо, дружбан! Я отсультовал камере, и в следующую секунду дрон взмыл вверх, продираясь сквозь ветки. Я подобрал нож 37-го, заглянул к нему в мешок, но там была только бутылка с водой, полная на треть. Походу, все кредиты бегун потратил на этот нож. Неплохой ножик, кстати. Значит, у меня было 1474 кредита. За пару минут я стал богачом благодаря тому, что убился брата по игре. Хотя какой он мне собрат? Хуйло мучное. Можно закупиться в магазине, но не прямо сейчас. До появления охотников осталось минут десять, если не меньше. А я до сих пор не ушел достаточно далеко от стадиона. Надо двигаться. Или... В голову пришла интересная идея. Я же обещал зрителям, что будет весело. Значит, будет весело.